Я шла по двенадцатой линии Васильевского острова с Берри на поводке. Моросил мелкий противный дождь, и даже Берри не получал удовольствия от прогулки. Вообще-то я хотела оставить его дома, но он устроил грандиозную сцену в духе системы Станиславского, и мне пришлось взять его с собой, за что теперь мы оба и расплачивались. «Ну что тебе дома не сиделось?» — ворчала я. «Дремал бы себе в тепле горе не знал». Бэри поднял голову и посмотрел на меня с немым укором, мол, «Тебя только отпусти, до вечера проваландаешься и ничего отдельного не узнаешь». «Нет, что эта собака понимает человеческую речь, я и раньше знала, но что Бэри умеет еще внушать мне свои мысли?» За такое, можно сказать, беседой мы незаметно дошли до дома номер 13. Это было мрачное здание из красного кирпича, притаившаяся в глубине мокрого безлиственного сада, окруженного ржавой металлической решеткой. Имелись здесь железные ворота, рядом с которыми стояла небольшая стеклянная будочка, в которой скучал толстый тип в черной униформе охранника. Мы подошли к воротам. «Чего надо?» — осведомился охранник, не утруждая себя никаким приветствием. «Человека одного навестить», — проговорила я нерешительно. «Пациента здешнего». Охранник смерил меня взглядом, затем перевел взгляд на Берри и хмыкнул. «Кто же тебя с собакой пустит? Это же медицинское учреждение, а не зоопарк». Я укоризненно взглянула на Берри. «Вот видишь, говорила я тебе, зря ты за мной увязался». Бэри держался индиферентно. Охранник тем временем продолжил. «Хотя я тебя и без собаки не пустил бы». «Почему это?» потому что посещения запрещены, гриб в городе». На этот раз Берри взглянул на меня очень выразительно. «Видишь, я тут абсолютно ни при чем. И вообще, лучше пойдем отсюда. С этим типом нам разговаривать не о чем». «Что верно, то верно. Мы отошли от ворот и медленно побрели вдоль забора. Тут к нам подошел долговязый и тщедушный молодой человек в круглых очках и в куртке с капюшоном». «Не пустил?» — спросил он сочувственно. «Что?» Переспросила я. А, да, не пустил. Ну да, сегодня ведь четное число. Ну и что? У него почетным дням тяжелая депрессия. Он в очень плохом настроении и никого не пускает, а по нечетным прямо другой человек, всех пропускает, все разрешает, все туда-сюда проходят абсолютно свободно. Значит, сюда только по нечетным дням приходить можно, а почетным ничего и соваться? Нет, вообще-то можно и почетным, но тогда не через ворота а через дырку в заборе. «А где эта дырка?» «А вон там, видите, кусты колючие. Так вот, как раз за ними эта дырка». В это время в кармане у парня зазвонил телефон, он вытащил его и вполголоса заговорил. Я не стала дожидаться конца разговора и пошла к кустам, на которые он показывал. Кусты были какие-то хвойные, они полностью закрывали забор, так что никакой дырки я не увидела. В это время мимо нас пробежала рыже-белая кошка. Не удостоив Берри вниманием, Она юркнула в кусты и исчезла. Берри возмущенно взлаял и, натянув поводок, бросился вслед за нахальной кошкой. Я попыталась удержать его, но это оказалось мне не под силу. Бэри, вообще-то очень сильный. Он нырнул в кусты, туго натянув поводок, и потянул меня за собой, как буксир, баржу. Я невольно пригнулась, и Бэри втащил меня в незаметную со стороны дырку. Видимо, ту самую дырку в заборе, про которую говорил долговязый парень. Мы с Бэри оказались по другую сторону забора, то есть на территории психоневрологического диспансера. Прямо напротив нас стоял бюст представительного лысоватого мужчины. На голове у этого мужчины сидела та самая кошка, за которой припустил Бэри, и с независимым видом умывалась. Берри неожиданно утратил весь свой боевой дух и сидел в сторонке, опасливо поглядывая на кошку. «Хорошая у вас собака», — произнес рядом со мной негромкий голос. Я оглянулась. Рядом со мной стоял сутулый мужчина средних лет в чёрной стёганой куртке и неуместных по осеннему времени и дождливой погоде темных очках. «Хорошая», — согласилась я. «Точнее, хороший он мальчик. Его зовут Берри». «Очень приятно», — мужчина кивнул Берри. «Я тоже мальчик, меня зовут Константин. А ваш Берри, он с какой планеты?» «Что?» — удивленно переспросила я. «Как это с какой? Из планеты Земля, я полагаю». Да что вы, это большая редкость. Все собаки, которых я знал, были либо с Марса, либо с Венеры. Один Сент-Бернар был даже с Сатурна. Впрочем, допускаю, что ваш бери исключение. Мои очки от чего-то ничего не показывают. Ваши очки? Ну да, эти очки разработаны именно для того, чтобы показывать, с какой планеты прибыла конкретная собака. Я испуганно попятилась. Странный человек. Конечно, «Я ведь пришла в психоневрологический диспансер, значит, здесь много странных людей. Однако кто знает, что этому Константину взбредет в голову?» Хотя та уборщица говорила, что все психи здесь безобидные, оттого их и не запирают. Вот и этот Константин пока вел себя неагрессивно. «А вы пришли кого-нибудь навестить?» — спросил он у меня. «Да, я хотела бы найти профессора Семиярова». «О, вы пришли к Викентию Дементьевичу?» светлая голова, один из лидеров НАДО». «Надо — это что такое?» «Ну как же, НАДО — это научная ассоциация диспансерской общественности. Понимаете, в нашем диспансере собралось множество светлых умов, множество блистательных ученых, проявивших себя в разных областях знания. Я закусила губы». «Чтобы не улыбаться, до того забавным стал Константин, когда оживился». «Такой удачный случай, грех не использовать. Вот мы и учредили здесь» эту самую ассоциацию. У нас есть действительные члены и члены-корреспонденты. Действительные члены — это те, кто сейчас находится в диспансере. Члены-корреспонденты — те, кто временно вышел во внешний мир. Каждый из членов ассоциации представляет какую-то науку, какой-то значительный раздел знания. Вот я, например, представляю в нашей ассоциации астробиологию. А что это? Простите, конечно, мое невежество. Покаялась я, видя, что Константин нахмурился. «Это наука о внеземных биологических объектах, то есть об обитателях других планет». «А профессор Семияров?» «Викентий Дементьевич представляет в нашей ассоциации криптоисторию». «А это еще что такое?» «Криптоистория — это наука об исторических событиях, которые по тем или иным причинам не были включены в аналы официальной истории человечества». Например, подлинная история Атлантиды. Или эпизоды посещения Земли представителями высокоразвитых инопланетных цивилизаций. Или история о расы гигантов, которая в древности обитала в Тибете. Я успела еще подумать, что профессора Семиярова явно не зря определили в эту психбольницу, как вдруг мой собеседник отвернулся от меня и сердито раздраженно воскликнул. «Фелиция, прекрати немедленно! Сколько раз я тебе говорил «Не обижай Жан-Мартена!» Я проследила за его взглядом. Он смотрел на кошку, которая с нахальным видом восседала на макушке бюста. Она с явным удовольствием драла этот бюст когтями. На обшарпанной лысине представительного господина уже появились отчетливые следы когтей. «Фелиция, прекрати, или я вынужден буду подать жалобу твоему куратору?» Как ни странно, эта угроза подействовала на кошку. Она разочарованно мяукнула, спрыгнула с расцарапанного бюста и потрусила в кусты. Берри проводил ее опасливым взглядом, но на этот раз не рискнул за ней погнаться. — Она это нарочно, — пожаловался Константин. — Каждый раз, когда видит меня, начинает царапать бюз Жан-Мартена. Знает, что этим причиняет мне моральные страдания. — А кто это Жан-Мартен? — Как, разве вы не знаете? Жан-Мартен Шарко, выдающийся французский психиатр. Один из основателей современной психиатрии и психологии, создатель научной школы, учитель Зигмунда Фрейда, основателя современного психоанализа. Неужели вы про него никогда не слышали? Да, как-то не привелось. Уж наверняка вы слышали про душ Шарко. Это очень распространенная процедура. А, да, действительно. Про этот душ я слышала. Ну да, когда-то давно Вероника Аркадьевна всполошилась, что Элька слишком много ест и толстеет и начала таскать ее по врачам. Ее обследовали, не нашли ничего опасного и сказали, что это нервное, прописав множество процедур. Вот тогда я и услышала про душ Шарко. Кстати, Эльки очень быстро все процедуры надоели, и она долго отлаивалась от матери, пока той тоже не надоела. Тогда еще я жила дома и хоть часто отсутствовала, но эта история до меня дошла. Но вообще-то, я бы хотела поговорить с профессором Семияровым сказала я. «Это можно как-нибудь устроить?» Константин почему-то взглянул на часы и кивнул. «Можно. Как раз через 20 минут начнется заседание НАДО, на котором он непременно будет присутствовать, потому что в повестке этого заседания предусмотрен его доклад». Константин огляделся по сторонам и проговорил. «Пойдемте, я проведу вас на заседание как своего гостя». Только вашего спутника придется где-нибудь оставить. Устав Надо четко говорит, что на заседание не допускаются представители других биологических видов. Где же его оставить?» Я с сожалением взглянула на Берри. «Не беспокойтесь, мы отведем его в читальный зал». «Куда?» — переспросила я, подумав, что ослышалось. «В читальный зал», — повторил Константин, «как нечто само собой разумеющееся». «Там он хорошо устроится». Он подвел нас с к неприметной двери, на которой имелась табличка «Только для персонала». Тем не менее, дверь не была заперта. Мы вошли внутрь и оказались в длинном полутёмном коридоре. Константин повел нас по нему, и вскоре мы остановились перед неплотно закрытой дверью, из-за которой доносились монотонные голоса. «Это здесь». Константин открыл дверь, и мы вошли в большую комнату, заставленную одинаковыми скамейками. На каждой скамейке сидела по человеку с книгой в руках, рядом с некоторыми устроились собаки, фокстерьеры, шпицы, пудели и болонки. Люди читали вслух книги, собаки их внимательно слушали. Некоторые люди сидели без дела, видимо, ожидали, когда освободится очередная собака. «Это новый вид психотерапии», — пояснил Константин. «Пациенты, страдающие депрессией или компульсивным расстройством психики, — Читают слух специально обученным собакам. Это положительно влияет на их психику. На психику собак или людей? Думаю, на тех и других. Так вот, здесь мы ненадолго оставим вашего четвероногого друга. Думаю, ему здесь понравится». Константин подошел к одному из людей, ожидающих своей очереди, и сказал тому. «Анатолий, вот я привел тебе слушателя». «Отлично!» Тот оживился и повернулся к Берри. «Хочешь, я почитаю тебе роман?» «Белый клык!» Берри негромким рычанием выразил согласие, спрыгнул на скамейку рядом с Анатолием и приготовился слушать. Напоследок он выразительно взглянул на меня, мол, «Видишь, мне поручили серьезное дело». Анатолий раскрыл книгу и начал читать. Темный, хвойный лес высился по обеим сторонам скованного льдом водного пути. Берри с явным интересом слушал, склонив голову к плечу. Мы с Константином покинули читальный зал и пошли дальше по коридору. Шли мы недолго и вскоре остановились перед дверью с надписью «Бельевая». Нам сюда, в бельевую? Это для конспирации. Мы вошли в комнату. Здесь было несколько металлических столов и стеллажей, на которых лежали большие стопки выстиранного и отглаженного постельного белья. Константин прошел через эту комнату и вышел из нее через вторую дверь, на которой не было никакой таблички. В следующей комнате, где мы оказались, стояли в ряд четыре большие стиральные машины. Две из них работали, барабаны вращались, еще две ждали своей очереди. Константин подошел к одной из неподвижных машин и постучал в ее круглое окошко костяшками пальцев. Я удивленно посмотрела на него. Стучать в стиральную машину более чем странно. Хотя это же психоневрологические диспансеры, Константин один из здешних пациентов. Глупо ждать от него логичного поведения. Каково же было мое удивление, когда из машины донесся строгий голос. «Знание сила!» «Кто это сказал?» «Фрэнсис Бэкон», — ответил Константин. «Верно, проходите». И к моему изумлению дверца стиральной машины открылась. «Заходите», — проговорил Константин, сделав мне приглашающий жест рукой. «В машину?» «Ну да». «Только после вас», — ответила я опасливо. «Хорошо, только тогда вам придется закрыть за собой дверцу». С этими словами он нагнулся и пролез в открытое окошко стиральной машины. Константин исчез. «Мне ничего не оставалось, как последовать за ним?» «Я также нагнулась и пролезла в машину, закрыла за собой дверцу» и тут же заскользила куда-то в полной темноте. Это напомнило мне аттракцион в аквапарке, когда я скользила в темной трубе. Однако из этой трубы я вылетела не в бассейн, а на огромную груду постельного белья, которая смягчила мое падение. «С прибытием!» — раздался рядом знакомый голос. Я подняла голову и увидела Константина, который стоял рядом и протягивал мне руку помощи. Я взялась за его руку и поднялась на ноги. Передо мной была просторная комната, где сидели в кружок люди разного возраста, одетые в разнообразные спортивные костюмы. Обычная униформа больничных пациентов, заменившая и вытеснившая пижамы. Центр круга был свободен, и вскоре туда вышел невысокий, круглолицый человек с круглой розовой лысиной, окруженный кудрявой порослью волос, напоминающий лавровый венок. «Вот он, профессор Семияров», — уважительно шепнул Константин мне на ухо. Профессор огляделся по сторонам, откашлялся и заговорил хорошо поставленным голосом. «Уважаемые коллеги, друзья и единомышленники, я очень рад, что сегодня мы собрались в полном составе, ибо тема моего сегодняшнего доклада чрезвычайно важна и интересна. Это тема «Мертвые языки, их значение и влияние на остальные языки, те, которые принято называть «живыми», то есть те, которые используются в наше время, те, у которых есть «носители». Как вы знаете, человечество в той или иной форме существует как минимум 100-150 тысяч лет. За эти тысячелетия возникали и исчезали многочисленные племена и народы, и у всех них был более или менее развитый язык. Когда какое-то племя переставало существовать, либо под влиянием какой-то значительной природной катастрофы, либо уничтоженное другими, племенами, либо поглощенная ими в процессе естественной ассимиляции, вместе с этим племенем исчезал его язык, но языки редко исчезали бесследно. Их следы, отдельные слова, сохранились в других языках. Профессор Семияров говорил монотонным, усыпляющим голосом, и вскоре я совершенно перестала следить за его речью, а потом и вовсе утеряла нить его рассуждений. Мне откровенно хотелось спать, чего не скажешь о других слушателях. Они слушали очень внимательно, кое-кто даже делал пометки. Наконец, профессор закончил, оглядел присутствующих и проговорил. Спасибо за внимание, коллеги, теперь вы можете задавать мне любые вопросы. Первым влез с вопросом мой знакомый Константин. Профессор, а как в вашу теорию вписываются языки инопланетных существ, посещавших нашу планету? Хороший вопрос. Эти языки прекрасно вписываются в мою теорию. Они принесли целый ряд новых терминов и понятий, которые обогатили общечеловеческий словарь. Они разговаривали еще какое-то время и, наконец, замолчали. Есть еще какие-то вопросы? Я не хотела привлекать к себе всеобщее внимание, поэтому подошла к Семьярову и спросила его вполголоса. «Профессор, я хотела спросить вас, что вы знаете о манускрипте доктора Мельца?» Он вздрогнул, чуть заметно попятился, а потом внимательно посмотрел на меня. «Манускрипт Мельца? Я не ослышался?» «Нет, я спросила вас именно о нем». «А откуда вы о нем знаете?» «Простите, но это дурной тон отвечать вопросом на вопрос. Я обратилась к вам в надежде что-то узнать». Было у меня сильнейшее подозрение, что профессор откажется отвечать, точнее, просто пошлет меня подальше, но он отвел меня в сторону и заговорил. Что ж, манускрипт Мельца — это весьма таинственный документ, имеющий непосредственное отношение к теме моего сегодняшнего выступления. Он сделал выразительную паузу и продолжил. Скорее всего, он написан на одном из мертвых языков. Причем это язык очень развитой цивилизации. Этот манускрипт был найден в монастырской библиотеке, откуда попал в коллекцию известного немецкого антиквара. А как он попал в монастырскую библиотеку? А вот это неизвестно. Следы этого манускрипта теряются в глубине веков. Семьяров выдержал небольшую выразительную паузу и снова заговорил, таинственно понизив голос. «Дело в том, коллега, что у каждого из древних исчезнувших народов были не только языки». «А что еще?» «У этих народов были еще боги. Каждый народ на определенном этапе развития создает себе богов. Вы, конечно, знаете, в Библии сказано, что Бог создал человека по своему образу и подобию. На самом деле, это человек создает богов по своему образу и подобию, наделяет их соответствующей внешностью, соответствующими качествами, соответствующей моралью. Боги Древней Греции проводили жизнь в бесчисленных пирах и любовных похождениях. Скандинавские боги не мыслили жизнь без сражений. Жестокие народы, вроде ацтеков в Центральной Америке, создавали жестоких богов, требующих кровавых жертв. Он хотел продолжить, но вдруг насторожился, к чему-то прислушиваясь. В это же время один из присутствующих молодой человек, с курчавой шевелюрой и несколько бараньим выражением лица, громко испуганно выкрикнул. Алундра, Бабаклава!» Присутствующие заметались в панике, некоторые кинулись к неприметной дверке в глубине комнаты. Но тут же откатились назад, потому что эта дверка распахнулась, и на пороге комнаты появилась коренастая краснолицая тетка средних лет в синем сатиновом халате со шваброй в руке. Это еще кто? Спросила я Семьярова. О, это уборщица здешняя, Бабаклава. Это такая женщина. Ну вот вы где, рявкнула уборщица, обводя присутствующих суровым взглядом. Опять конференцию свою устроили! Опять напачкали, намусорили! «Вот я на вас сейчас, Пал Палычу, нажалуюсь. Он вам всем назначит дополнительные уколы и трудотерапию. Будете с утра до вечера коробочки клеить. А то ученых из себя изображают. Вы здесь не ученые, вы здесь пациенты. Сейчас всех пересчитаю». Профессор Семьяров испуганно посмотрел на бабу Клавы вдруг, опустился на четвереньки и метнулся за шкаф. Я на всякий случай последовала за ним. За этим шкафом обнаружилась квадратная пластиковая решетка, закрывающая по-видимому, вентиляционный канал. Держалась эта решетка только на двух винтах, по углам. Остальные винты отсутствовали. Семьяров быстро отвинтил последние винты, снял решетку и залез в темный проход. Он хотел закрыть за собой решетку, но я полезла за ним. Я подумала, что он рассказал мне еще не все, что знает о таинственном манускрипте. И потом мне очень не хотелось столкнуться с бабой Клавой. Что я ей скажу? Откуда я взялась? Нет уж, лучше держаться от здешнего персонала подальше. Семьяров недовольно покосился на меня, но не возразил. Он пропустил меня в вентиляцию, только поднес палец губам, мол, соблюдай тишину. Затем поставил решетку на место и бодро пополз вперед. Видно было, что он не первый раз пользуется этим путем. Я последовала за ним. В вентиляционном канале было темно и пыльно. Мне хотелось чихнуть, но я с трудом сдерживалась. Так мы ползли около получаса, Наконец Семияров остановился, ловко снял очередную решетку и выбрался из канала. Я последовала за ним. Мы оказались в просторном помещении с многочисленными полками, на которых лежали пакеты и сумки. «Здешняя гардеробная», — пояснил Семияров, переводя дыхание. «Сюда все пациенты сдают одежду и вещи, когда приходят в диспансер. Здесь нас никто не будет искать». «Вы мне начали рассказывать о манускрипте Мельца». Напомнила я. Но остановились на древних богах, я не поняла, какое отношение они имеют к манускрипту. Самое прямое! воскликнул Семияров, снова заметно оживившись. Я сказал вам, что от исчезнувших народов остались следы языка и воспоминания о прежних богах. Но каждый новый народ приходил на историческую сцену со своим собственным языком и со своими собственными богами. Но боги, в отличие от языка очень ревнивы, они не выносят конкуренции. И если отдельные слова из прежнего языка невольно входили в новый язык, обогащая его, то признавать старых богов новые пришельцы категорически не хотели. Они считали старых богов злыми духами, демонами, пугали ими детей обвиняли их во всех своих несчастьях, в неурожаях, наводнениях, эпидемиях. Кого-то из старых богов назначили дьяволом. Семьеров явно увлекся, оседлал своего конька. Я перебила его. «Вы ведь обещали рассказать о манускрипте Мельца, а ушли совсем в другую тему. Потерпите немного, я уже подхожу к манускрипту. Как я вам уже сказал, новые народы считали богов своих предшественников демонами, и вот, когда на историческую арену вышло христианство, всех прежних богов тоже причислили к разряду злых духов». И когда кто-то из христианских монахов нашел наш манускрипт, он решил, что перед ним рукопись, написанная самим дьяволом. Откуда вы знаете, что это произошло именно так? Мне в руки попала средневековая хроника, в которой говорится, что некий монах, бенедиктинец, нашел рукопись, написанную самим дьяволом. По многим косвенным признакам я установил, что речь идет именно о нашем манускрипте. Почему же этот монах не уничтожил манускрипт? Вот это очень интересный и важный вопрос. Мы не знаем в точности ответа на него, можем только предполагать. Возможно, нашедший манускрипт монах был тайным поклонником дьявола. Или наоборот, он хотел понять и изучить манускрипт, чтобы разоблачить козни сатаны. А может быть, он просто считал, что нужно сохранять любые знания, от кого бы они ни исходили. А может быть. Он замолчал, пристально взглянул на меня, словно ждал от меня подсказки. Но я тоже молчала. А может быть, он был очень умён и понял, что перед ним фрагмент древних знаний, оставленных исчезнувшим народом, фрагмент, который нужно сохранить любой ценой. Но он разделил манускрипт на части, догадалась я. Думаю, это сделал не он, а тот антиквар, которому манускрипт попал позднее. «Доктор Мельц?» Вдруг Семьяров внимательно взглянул на меня. Видимо, до него не сразу дошли мои слова. «Откуда вы знаете, что манускрипт разделен? «Да уж знаю», — ответила я неопределенно. «Да, я думаю, это сделал сам доктор Мельц. И сделал он это, чтобы манускрипт не попал целиком в чьи-то нечистые опасные руки, потому что он очень опасен. Но все же откуда вы знаете про то, что манускрипт разделен на шесть частей?» «На семь», — возразила я. Я хотела прикусить язык, но слово не воробей, вылетело не поймаешь. «Совершенно верно, на семь», — подтвердил Семияров. «А откуда вы это знаете?» Я молчала, а он все еще сверлил меня пристальным взглядом. Вдруг он проговорил. «Сколько частей вы уже нашли?» «Да с чего вы взяли?» — выпалила я. «Я понял это по вашим вопросам». «И потому что вам известно количество фрагментов. Кстати, откуда вы знаете, сколько их? Скажите, мне очень интересно». Из Экслибриса. «Вот видите, вы это знаете. Кроме того, в той средневековой хронике, о которой я говорил, упоминается связанная с манускриптом пророчество, будто его вернет к жизни женщина. И что только о женщине это удастся. Вот я и подумал. Ну, Мало ли, что там сказано». Я вдруг испугалась, увидев, как загорелись глаза у профессора. Все же он психически нестабилен, иначе не попал бы сюда. А я тут с ним одна. Мне захотелось дать задний ход. Но все же, признайтесь, сколько частей вы уже собрали?» Профессор сделал шаг в мою сторону. Я все еще молчала, с трудом удерживаясь, чтобы не отступить назад. А Семьяров продолжил. «Признаюсь, я сам хотел собрать все части манускрипта. Я посвятил этому много лет своей жизни, но сумел найти только один фрагмент. «Опять же, то пророчество, где сказано, что собрать его сможет только женщина. Так скажите мне, сколько вы уже нашли? Две, три части?» «Три». Невольно вырвалось у меня. «Почти половина, как я вам завидую. Но зависть — это не то слово, которое нужно использовать. Я хочу... Нет, на самом деле я не хочу, но должен. Я должен отдать вам тот единственный фрагмент манускрипта, который мне удалось найти». Я буду рад, если смогу приблизить момент, когда манускрипт воссоединится. Я вспомнила то удивительное ощущение, которое испытывала, прикасаясь к частям манускрипта, и не выдержала. Я согласилась, хотя и понимала, насколько это опасно. Семьяров удовлетворенно кивнул и пошел к двери. Изнутри замок гардеробной можно было открыть без ключа, что мы и сделали. Оказавшись в коридоре, прошли по нему, никого не встретив, и подошли к входной двери. Эта дверь, как трудно догадаться, была заперта, и, в отличие от гардеробной, открыть её можно было только ключом. Я разочарованно взглянула на Семиярова. Но он ничуть не расстроился. «Не беспокойтесь, все в порядке». «Вы хотите сказать, что у вас есть ключ?» «Не совсем». Он привстал на цыпочки, провёл рукой по притолоке над дверью и достал оттуда какую-то металлическую закорючку... Отдаленно похожую на крючок для вязания. Этим крючком профессор пошуровал в замочной скважине, замок щелкнул, и дверь открылась. Мы снова вышли в больничный сад. Прямо перед нами виднелся бюст доктора Шарко, и Семияров направился прямо к нему. Подойдя к бюсту, он смущенно проговорил. «Простите, Жан-Мартен, я должен вас побеспокоить». Я фыркнула. «Надо же, он извиняется перед бюстом психиатра». Впрочем, что с него возьмешь? Он же, как-никак, пациент психоневрологического диспансера, от которого трудно ждать адекватного поведения. А Семьяров тем временем ухватил доктора Шарко за оба уха и одновременно повернул. И, к моему удивлению, Бюст открыл рот, как будто французский психиатр хотел что-то сказать. Например, возмутиться таким фамильярным обращением с признанной звездой науки. Семьяров тут же запустил руку в открытый рот Шарко и вытащил оттуда какой-то прямоугольный предмет, завернутый в цветной шелковый платок. Едва он убрал руку, доктор Шарко с громким лязгом закрыл рот. «А что будет, если вы не успеете вовремя убрать руку?» — полюбопытствовала я. «Нужно успеть, иначе будет производственная травма», — отмахнулся профессор. Мы отошли от бюста, и Семияров протянул мне сверток. «Ну вот, теперь у вас больше половины фрагментов манускрипта, а вам осталось совсем немного». «Но я не знаю, где искать оставшиеся книги». Профессор посмотрел на меня так, как будто хочет еще что-то сказать, но не решается. Наконец он снова заговорил. «Я должен рассказать вам еще кое-что. Незадолго до того, как я попал в это заведение, со мной связался один человек. Он хотел обсудить со мной манускрипт Мельца, и из разговора с ним я понял, что у него есть один из фрагментов этого манускрипта. Мы с ним договорились о встрече, но как раз в это время у меня случилось эм, некое обострение, и я попал сюда». Так что не смог прийти к памятнику неизвестному аптекарю. «К какому памятнику?» — переспросила я удивленно. «Но вы разве не знаете? На Васильевском острове есть историческая аптека доктора Пеля». Она давно уже не работает как аптека, ее сделали музеем». «Ну, это я знаю. А что за памятник?» «Так вот, несколько лет назад около этой аптеки установили памятник неизвестному аптекарю. Очень, кстати, интересный монумент, создан по проекту известного московского скульптора, его оплатил владелец крупного фармацевтического предприятия. Так вот, около этого памятника Голубев и назначил мне встречу». «Кто?» – переспросила я. Но тот человек, который хотел поговорить со мной о манускрипте, я вам разве не сказал, его фамилия Голубев. По крайней мере, так он мне представился. Голубев. Максим Голубев? Неожиданно для себя спросила я. Ну да, вы его знаете? В некотором роде. А когда вы должны были с ним встретиться? Или вы не помните? Говорю же вам перед тем, как я попал сюда. А точнее? Примерно две недели назад. «Да, точно, это было 1 ноября. А сейчас у нас какое?» «Шестнадцатое». «Надо же, уже середина ноября». Семьяров зябко передернулся и добавил. Пойдемте уже в дом, здесь холодно». «Спасибо вам, вы мне очень помогли», сказала я, убирая книгу в сумку. Мы вернулись в здание, мне нужно было забрать Берри. Входная дверь была приоткрыта. Выходя в сад, Семьяров подложил под нее дощечку. Мы пошли по коридору в сторону читального зала. Вдруг справа по коридору открылась дверь, и оттуда вышел человек в белом врачебном халате и голубой медицинской маске, закрывающей лицо. Он строго взглянул на Семьярова и проговорил. «Пациент, вы пропустили ежедневные процедуры, немедленно идите в процедурный кабинет». Я насторожилась. Голос незнакомца, а также что-то в его облике, показалось мне знакомыми. Семьяров оглянулся на меня и смущенно проговорил. «Извините, я должен вас покинуть, но вы, наверное, теперь управитесь без меня?» «Да, конечно», — ответила я. «А что, вам действительно нужно идти на какие-то процедуры?» «Да, на тот самый душ Шарко». И профессор поспешно пошел по коридору. «Дело в том, что...» — начала я, собираясь поделиться с ним своими подозрениями, но Семьяров уже скрылся за поворотом, а я осталась наедине с человеком в халате, Он стоял напротив меня и явно никуда не собирался уходить. «Ну что ж, вы сделали за меня часть работы», — проговорил он и снял маску. «Мои подозрения были не напрасны, это был тот самый тип, который преследовал меня последние дни. Тот самый, кто убил несчастного писателя Бобикова. На щеке у него еще был заметен след от химического ожога, только очков в золоченной оправе на нем сейчас не было». «Отдайте мне книгу». Проговорил он, протянув ко мне руку. «С какой стати?» «С такой, что иначе я возьму ее силой». «Значит, вам удалось выбраться из шкафа?» Проговорила я насмешливо. Злодей недовольно скривился, вспомнив этот позорный инцидент, и отвёл глаза. «Не везет вам!» И я бросилась бежать. Злодей опомнился и с громким топотом помчался за мной. Я бежала быстро, как могла, но топот и шумное дыхание за спиной постепенно приближались. Впереди показалась полуоткрытая дверь, я рванула ее и оказалась в том самом читальном зале, где недавно оставила бэри В зале царил покой, люди на скамейках негромко читали книги, собаки их внимательно слушали. Я нашла взглядом Бэри, бросилась к нему, пес радостно взлаял, приветствуя меня. В это время преследователь в распахнутом халате с стопотом ворвался за мной, схватил меня за плечо. «Не уйдешь!» Я бросила сверток Бэри, он на лету схватил его зубами. Со всех сторон раздался возбужденный лай-виск. Интеллектуальные собаки, привыкшие к покою и тишине читального зала, занервничали при виде такого возмутительного нарушения порядка. Злодей отпустил меня и бросился к Бэри, чтобы отнять у него книгу, но мой умный пес отскочил и перебросил сверток в Фокстерьеру, который сидел на соседней скамейке. Тот сразу включился в игру и бросил книгу персиковому королевскому пуделю. В то же время Берри выхватил книгу «Белый клык», которую читал ему пациент, и бросил ее белому шпицу. Я вспомнила игру, в которую играла в детстве. Двое игроков перебрасывают друг другу мячик, третий пытается его поймать. Кстати, это называлось «Игрой в собачки». Через полминуты по всей комнате прыгали дрессированные собаки и летали книги. Собаки с радостью включились в эту игру. В этом хаосе невозможно было уследить за той книгой, которую передал мне профессор Семияров. Злодей надел, наконец, свои очки, без которых чувствовал себя неуверенно и вертел головой, пытаясь найти заветную книгу. Лицо его побагровело от злости, отчего пятно, оставленное чистящим средством, стало еще заметнее. «Хорошее средство, надо его в хозяйство купить». Он повернулся ко мне и прошипел. «Думаешь, ты самая умная? Сейчас я с тобой разберусь!» Он схватил меня за воротник, потянул к себе, в другой руке у него появился нож. Отдай книгу. Да как же я ее отдам? Ее теперь ни за что не найти. Отдай книгу или. Договорить он не успел, потому что к нам подошел один из посетителей читального зала. Я узнала в нем Константина, своего самого первого знакомого в диспансере. В руке он держал свои темные очки, подойдя к нам, на их и уставился на злодея. Так я и думал, воскликнул он возбужденно. «Это создание – пришелец планеты Обырвалк. Это самая отвратительная планета во Вселенной, а ее обитатели – самые мерзкие существа. Они всюду сеют хаос и беспорядок, что мы сейчас и наблюдаем». «Вали отсюда, псих, пока цел», – рявкнул на него злодей и взмахнул ножом. «Типичное поведение обитателя Абервалга», – воскликнул Константин, увернувшись от ножа. К счастью, один из действительных членов НАДО разработал эффективный метод борьбы с ними. С этими словами он выхватил из-за пазухи какой-то темный предмет и бросил его в лицо злодею. Предмет оказался мягкой пластиковой маской, которая тут же облепила его лицо. В этой маске было отверстие для рта, но не было отверстий для глаз, так что злодей мог дышать, но ничего не видел. Он попытался сорвать маску, но та плотно приклеилась к лицу. Тогда он завертелся на месте, размахивая руками, как крыльями мельницы. Константин осторожно подкрался к нему сзади, уворачиваясь от рук, и накинул на шею прочный поводок, который позаимствовал у одной из крупных собак. Ухватив за поводок, он выволок злодея в коридор. Я шла следом, чтобы увидеть финал этого номера. Константин протащил вяло упирающегося злодея по коридору и втолкнул его в очередную, неплотно прикрытую дверь. Я заглянула туда из коридора. За дверью была Небольшая пустая комната, на полу которой были сложены мешки с мусором. В углу этой комнаты был металлический корпус с откидной крышкой. Я догадалась, что это мусоропровод. Константин откинул тяжелую металлическую крышку, с трудом подтащил вяло упирающегося злодея кустью мусоропровода и подставил ему ногу. Тот споткнулся, потерял равновесие и упал головой в короб. Константин упнул его сзади, придав ему начальное ускорение. Злодей скользнул вниз головы в мусоропровод. Константин бросил туда же, вслед ему, несколько пластиковых мешков с мусором. Затем он захлопнул крышку мусоропровода, прислушался к чему-то и подошел к окну. Я тоже подошла и выглянула в окно. Внизу во дворе как раз подъехал мусоровоз. Он припарковался прямо под нашим окном, там, куда выходила труба мусоропровода. Рабочие в желтых жилетках широко открыли кузов и направили в него трубу. Нам с Константином сверху было видно, как в кузов один за другим вылетело несколько мешков, а за ними отчаянно размахивающий руками человек. Рабочие немного выждали, с грохотом закрыли кузов, и мусоровоз уехал. Мы с Константином переглянулись. «Ну, на какое-то время мы его обезвредили», — удовлетворенно проговорил Константин. «Тут его позвали на процедуру, и он удалился, а я даже поблагодарить его не успела. Надо же». Как у них тут все устроено? Я огляделась и свистнула в два пальца, как научил меня свистеть Максим, чтобы подзывать Бэри, когда он нужен срочно. Свист сработал, Берри тут же примчался, оставив в читальном зале своих новых друзей, и в зубах он держал заветную книгу. Надо же! Он нашел ее среди десятков книг, которыми перебрасывались собаки. Ты моя радость, сказала я и поцеловала его в мокрый нос. Что бы я без тебя делала? «То-то — ответил он взглядом. «А ты еще брать меня с собой не хотела».